Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Виктор Гюго. Отверженные. Вступление. До той поры, покуда будет существовать социальное проклятие, опирающееся на законы нравы, искусственно создающие ад в недрах нынешней цивилизации, и роковым образом сбивающее человечество с его прекрасного пути, до той поры, покуда не будут разрешены три основных задачи нынешнего века – угнетение людей, ставших пролетариями, падение женщины из-за голода, детское истощение в ночной работе, до тех пор перед обществом будет стоять опасность смертельного удушья в целом ряде социальных слоев. Говоря другими словами, и с точки зрения более обширных взглядов, пока на земле царят нищета и невежество, книги, подобные этой, не могут быть бесполезными. Виктор Гюго от Вильгоус, 1862 год Часть первая. Глава первая. Мириэль. В 1815 году Шарль Франсуа Бьенвеню Мириэль был епископом в Дине. Это был старик лет 75 и в епископском сане состоял с 1806 года хотя подробности к нему относящиеся и не касаются основы нашего рассказа. Тем не менее, не бесполезно будет передать здесь те слухи, которые ходили о епископе по приезде его в епархию. То, что говорится о людях, так же важно, как и их поступки, будь эти слухи справедливы или ложны. Господин Мириэль был сын советника судебной палаты в городке Экси и принадлежал таким образом к судейской аристократии. Рассказывали, что отец, предназначая сыну ту же карьеру, женил его чуть ли не на девятнадцатом или двадцатом году, согласно обычаям того времени. Несмотря на это, Шарль Мирель в свое время наделал много шуму. Он был очень красив лицом, хотя мал ростом, изящен, ловок, остроумен. Вся первая половина его жизни посвящена была свету и успеху среди женщин. Но вот настала революция. И семьи судей, преследуемые и разоряемые новыми порядками, рассыпались в разные стороны. Шарль Мериэль с самого начала события и скрылся в Италию. Там умерла его жена от чехотки которой она страдала уже давно. Детей у них не было. Что произошло потом с Мериэлем? Крушение ли старого французского строя? Разорение ли его собственной семьи? Страшные ли события 93 третьего года, еще более ужасные для эмигрантов, сосерцавших их издали, нежели для самих действующих лиц, заронили в нем мысль об отречении и удалении от мира? Был ли то какой-нибудь сердечный удар, постигший его среди развлечений и привязанностей, сразу перевернувший все его существо? Никто не мог бы ответить на это. Известно только одно, что когда он вернулся из Италии, он был священником. В 1804 году он был приходским священником в б Он был уже старый жил в полном уединении. Однажды какое-то дело, касавшееся прихода, заставило его отправиться в Париж. Между прочими важными лицами, покровителями его паствы, он посетил также кардинала Феша. В одно из посещений императором, своего дяди, достойный пастырь, ожидавший в передней приема, встретился с его величеством. Наполеон, увидев с каким любопытством устремлены на него взоры старика, обернулся и вдруг спросил, «Кто этот добрый человек, который так на меня смотрит?» «Ваше Величество», — отвечал Мириэль, «вы смотрите на доброго человека, а я гляжу на великого человека. Каждый из нас может что-нибудь из этого извлечь для себя». Император в тот же вечер узнал у кардинала имя этого священника, и несколько времени спустя Мириэль был глубоко поражен известием о назначении его епископом в день. Было ли что-нибудь справедливого в рассказах о первой половине жизни епископа Мириэля? Неизвестно. Мало кто знал семью Мириэль до революции. Епископ Мириэль должен был испытать судьбу всех поселяющихся вновь в маленьких городках, где всегда много праздноболтающих языков и мало думающих голов. Он должен был пройти через это, хотя и был епископом, и именно потому, что был епископом. В конце концов, все, что не говорилось о нем, сообщалось только в виде слухов. Одни слова, фразы и пустозвонство. Как бы там ни не было. Но спустя девять лет после вступления Мириэля в епархию все эти басни, слухи, сплетни, которые в первое время так занимали маленький городок и маленьких людей, канули в вечность. Никто не посмел бы возобновить их, никто не осмелился бы о них вспомнить. Мириэль прибыл в день в сопровождении старой девицы, мадемуазель Батистин, своей сестры. Бывший на десять лет моложе его. У них была всего одна прислуга, ровесница мадемуазель Батистин, по имени госпожа Маглуар. У мадемуазель Батистин было длинное, бледное, худое и кроткое лицо. Она была олицетворением почтения. Она никогда не была красива. Вся ее жизнь, представлявшая собою непрерывную цепь добрых дел, Наложила на нее печать какой-то чистоты и непорочности, и, состарившись, она приобрела то, что можно назвать красотою доброты. То, что было в молодости худобой, сделалось в зрелом возрасте воздушностью. Госпожа Маглуар была маленькая старушка, седая, полная, деятельная, всегда задыхавшаяся во-первых, потому что вечно суетилась, и, во-вторых, у нее была астма. Когда Мириэль прибыл в день, то его поместили в епископском дворце со всеми почестями, предписанными императорским декретом, ставящим епископа сейчас же вслед за фельдмаршалом. Мэр и председатель суда первые сделали ему визиты. Он, в свою очередь, первый поехал к генералу и к префекту. После водворения Мириэля на месте жительства паства стала ждать, как выкажет себя епископ на деле. Глава вторая. Слово не расходится с делом. Епископский дворец примыкал к госпиталю. Дворец представлял собой обширное и прекрасное каменное здание, построенные в начале прошлого столетия, приблизительно около 1712 года. В огромных комнатах была масса воздуху. Приемные залы отделаны были с большим вкусом и изяществом. Кругом шел великолепный сад со старыми тенистыми деревьями. Двери из столовой прямо выходили в этот сад. Госпиталь помещался в маленьком двухэтажном тесном домике, с маленьким палисадником вокруг. Три дня спустя, после своего приезда, епископ посетил госпиталь. После этого он попросил к себе начальника больницы. — Господин директор, — сказал он ему, — сколько больных у вас в настоящую минуту? — Двадцать шесть, ваше преосвященство. — Да, я сам насчитал столько же. «Кровати ужасно тесно придвинуты друг к другу», — заметил директор. «Это я тоже заметил», — отвечал епископ. «Комнаты расположены так, что в них очень трудно очистить воздух. Мне тоже это кажется. И к тому же сад очень мал. Я это заметил. А во время эпидемий в этом году у нас был ТИФ, больных набирается иногда человек сто, и мы просто не знаем, что делать». Мне это тоже приходило в голову. «Ну, — Но что делать, ваше преосвященство, — сказал директор, — приходится с этим примиряться. Разговор этот происходил в большой столовой зале, выходившей в сад. Епископ помолчал с минуту. Потом, быстро обернувшись к начальнику больницы, сказал, — А как вы думаете, милостивый государь, сколько кроватей могло бы поместиться в этой зале? «В столовой вашего преосвященства?» — вскричал директор с изумлением. И епископ обвел глазами комнату, точно рассчитывая и соображая. «Здесь свободно поместятся двадцать кроватей», — сказал он как бы про себя. Потом прибавил. «Слушайте, что я вам скажу, господин директор. Здесь, очевидно, произошло недоразумение». «Вас двадцать шесть человек в пяти или шести маленьких комнатках. Нас же всего трое в помещении на шестьдесят человек. Говорю, что здесь недоразумение. Вы займете мою квартиру, а я вашу. Возвратите мне мой дом. Возьмите себе свой». На другой же день больных переместили в епископский дворец а епископ переселился в госпиталь. Господин Мириэль не имел состояния, семья его была разорена революцией. Сестра его получала пожизненную ренту в 500 франков, достаточную для ее личных расходов. Как епископ, господин Мириэль получал жалование от государства в размере 15 тысяч франков. Поселившись в бывшем госпитале, господин меререэл раз навсегда распределил свое жалование таким образом что на его личные потребности оставалась ровно одна пятнадцатая доля всего что ему полагалось он расходовал тысячу франков а четырнадцать тысяч отдавал на общественные дела все время пока он был епископом в Дине, господин господинмерреэль ничего не изменил в этой смете он называл эту пятнадцатьнадцатую часть расходы моего дома. Эта смета была принята с безусловной покорностью мадемуазель Батистин. Для этой святой души епископ был братом по крови и главой по уставу церкви. Она любила и уважала его, не мудрствуя. Когда он говорил, она преклонялась. Когда он действовал, она одобряла. Одна только служанка Маглуар иногда ворчала. Епископ, как известно, оставил для себя всего тысячу франков, что с пенсией мадемуазель Батистин составляло 1500 франков в год. На эти средства жили две старые женщины и старик. А когда к епископу приезжал в день какой-нибудь деревенский священник, он находил еще возможность угостить его обедом, благодаря экономии госпожи Маглуар и благоразумной распорядительности мадемуазель Батистин. Однажды, месяца три спустя после своего водворения в Дине, епископ сказал. «Однако я очень стеснен». «Еще бы!» — воскликнула госпожа Маглуар. «Ваше преподобие не потребовали себе даже денег на разъезды по епархии. Прежние епископы все получали разъездные». «Ба, да вы правы, госпожа Маглуар!» — вскричал епископ и он потребовал отказны на разъезды. Через несколько времени Генеральный Совет на основании этого требования назначил ему сумму в три тысячи франков в год под следующей рубрикой «Епископу на содержание экипажа на почтовые расходы и на разъезды по епархии». Ассигновка очень обрадовала госпожу Маглуар. «Вот это хорошо!» — сказала она, манамуазель Батистин его преосвященство начал с других, и очень естественно, что вспомнил и о себе. Все пользуются его благодеяниями, а уж эти три тысячи франков пойдут на наше хозяйство. Наконец-то! В тот же вечер епископ вручил своей сестре следующую составленную им смету. «Расходы на экипаж и разъезды». На мясной бульон для больных в госпитале 1500 франков. В общество презрения сирот в Эксе 250 франков. В общество презрения сирот в Драгиньяне 250 франков. На подкидыши 500 франков, на сирот 500 франков. Итого 3000 франков. Таков был новый бюджет господина Мериэля. Что касается случайных епископских сборов, как-то церковных оглашений, соборований, бракосочетаний и прочее, то епископ неукоснительно взимал их с богатых и все разделял между бедными. Вскоре к нему стали стекаться денежные пожертвования. Имущие и неимущие стучались в двери епископа Мериэля. Одни для подавания милостыни, другие для получения ее. Епископ менее чем через год сделался казначеем всех благотворителей и кассиром всех нуждающихся. Через его руки проходили очень солидные суммы, но ничто не могло изменить его раз навсегда установленного образа жизни, и он ничего лишнего не прибавил к необходимому. Даже боли, так как нищеты внизу всегда больше, нежели братской любви вверху, то все раздавалось, так сказать, еще задолго до получения. Все получаемое исчезало, как вода в песке. Сколько бы денег епископ не получал, все уходило, и ему всегда не хватало. Тогда он урезывал себя. По обычаю епископа на своих посланиях выставляют полностью свои имена, полученные ими при крещении. Бедняки, инстинктивно из всех имен Мириэля, выбрали имя Бьенвеню, добро пожаловать, представлявшее в их глазах наибольший смысл. Мы последуем их примеру. К тому же это имя нравилось и самому епископу. Мы не претендуем на полное сходство сделанного нами портрета. Мы ограничимся только заявлением, что он похож. глава три мягкому пастырю жесткое пастбище епископ обратив разъездные деньги в милостыню тем не менее совершал свои пасторские поездки епархий Динь была очень неудобной страной для этого она была очень гориста дорог почти никаких не было и путешествие по приходам составляло большой труд если было не очень далеко то епископ ходил пешком если же расстояние было значительно или где нибудь в горах тогда он ездил в тележке иногда обе женщины сопровождали его во время этих объездов он был снисходиителен и кроток и больше беседовал нежели читал проповеди он говорил медленно отеческим тоном и если у него не случалось под рукой примеров то выдумывал притчи относившиеся прямо к данной цели В них было мало фраз и много образов. Беседа епископа была весела и приветлива. Он приноравливался к понятиям двух старых женщин, с которыми он проводил жизнь. Когда он смеялся, он смеялся как школьник. В частной жизни епископ Мирель был тем же, что и в жизни общественной. Для тех, кто бы увидел его близко, его добровольная бедность – представляло умилительное и трогательное зрелище. Как большинство стариков и мечтателей, он спал очень мало, но краткий сон его был глубок. Утром он размышлял в течение часа, потом служил обедню в соборе или у себя на дому. После этого завтракал, размачивая куски ржаного хлеба в молоке. Потом принимался за работу и прежде всего разбирал дела епархии. Покончив с ними, он начинал свои посещения бедных и больных. Свободное же от всех этих занятий время он отдавал работам в своем саду. Иногда он читал или писал. Оба вида труда в саду и за письменным столом он одинаково называл садоводством. «Душа, тот же сад», — говорил епископ Мирель. Около полудня, если погода была хороша, Он выходил гулять в поле или в город, заходя часто в лачуги. Он шел по дороге один, погруженный в свои мысли, с опущенными в землю глазами, опираясь на длинную палку. На нем была надета фиолетовая ряса, на вате и очень теплая. На ногах фиолетовые жечулки и грубые башмаки, а на голове плоская треугольная шляпа с золотыми кистями на концах. Всюду, где он не появлялся, наступал как будто праздник. Можно было сказать, что его посещение разливало теплоту и свет. Дети и старики выходили на пороги домов как бы навстречу солнцу. Он благословлял, и его благословляли. Всем нуждающимся указывали на его жилище. Там и сям он останавливался, заговаривая с маленькими мальчиками и девочками и улыбаясь матерям. Он посещал бедных, пока у него были деньги. Когда их у него не было, он ездил к богатым. Так как он донашивал свои подрясники до последней возможности и не хотел, чтобы посторонние это замечали, то он никогда не появлялся в городе без своей лиловой рясы. Летом, правда, она его немного стесняла. По возвращении с прогулки он обедал. Обед походил на завтрак. Вечером в восемь с половиной часов он ужинал вместе с своей сестрою, причем за столом прислуживала госпожа Маглуар. Нельзя представить себе ничего умереннее этого ужина. Тем не менее, если случалось, что у епископа был гость, госпожа Маглуар пользовалась случаем, и приготовляла какую-нибудь рыбу или дичь. Каждый гость служил предлогом для сытного ужина. Епископ дозволял это излишество. В обыкновенное же время вся трапеза состояла из отварных в воде овощей и супа на постном масле. После ужина епископ около получаса беседовал со своей сестрой и госпожой Маглуар потом удалялся в свою комнату и начинал писать или читать, делая карандашом заметки на полях книги. Часов около девяти обе женщины удалялись к себе в верхний этаж, а епископ оставался до утра один в нижнем этаже. Необходимо дать подробное понятие о жилище преосвященного епископа в Динии. Глава четвертая. Дом епископа Мириэля. Дом, в котором жил преподобный бьен был двухэтажным. В каждом этаже было по три комнаты. Над верхним имелся чердак. За домом был маленький садик. Обе женщины жили наверху, епископ — внизу. Дверь первой комнаты отворялась прямо на улицу. Комната служила столовой. Вторая была спальня, третья – молельня. Чтобы выйти из этой молельни, надо было пройти через обе первые комнаты. В глубине ее стояла постель для гостей, остававшихся иногда ночевать у епископа. Прежняя больничная аптека была обращена в кухню и в кладовую. В саду из прежней кухни устроили хлев, где помещались две коровы епископа. Каково бы ни было количество получаемого от них молока, половина всегда целалась больным в госпиталь. «Я плачу свою десятину», — говорил епископ. Его комната была довольно велика и в холодное время нагревалась с трудом. Меблировка всех комнат была крайне проста и состояла из белых деревянных столов и четырех соломенных стульев. В столовой, между прочим, стоял буфет окрашенной розовой краской. В молельне стояли только два соломенных стула с высокими спинками для молитвы. Когда случалось, что вдруг сходилось человек семь или восемь, то не хватало стульев, и тогда со всего дома собиралась мебель, которая могла служить сиденьем. Иногда все-таки не хватало места самому хозяину. Тогда он становился у камина, если это было зимой, или выходил в сад если это было летом. Не было ничего проще спальни епископа. Дверь, служившая в то же время и окном, выходила в сад. Против нее стояла простая железная кровать с балдахином из зеленой саржи. За занавеской некоторые туалетные принадлежности выдавали прежнего светского человека. Две остальные двери вели одна в молельню, другая в столовую. Тут же стоял большой библиотечный шкаф с стеклянными дверцами, полный книг. Затем камин, по обыкновению без огня. Над ним посеребренное распятие, на котором местами сквозила медь. Возле садовой двери большой письменный стол с разбросанными на нем бумагами и книгами. Перед столом соломенное кресло. У кровати молитвенный стул. Все комнаты выбелены были и звездкой, как казармы и госпитали. Полы везде были из красного кирпича и мылись каждую неделю. Перед постелями лежали соломенные циновки. Дом сверху донизу был безукоризненной чистоты. Это единственная роскошь, которую допускал епископ. Он говорил, это ничего не отнимает у бедных. Надо, однако, признаться, что от прежнего богатства у него оставалось еще шесть серебряных столовых приборов и одна разливательная ложка, которую госпожа Маглуар ежедневно с большим удовольствием созерцала на скатерти за обедом. И так как мы описываем здесь епископа Издиня таким, каким он был, то должны прибавить, что он не раз повторял – мне бы трудно было отказаться от привычки есть серебряными ложками. Кроме того, у него было еще два серебряных подсвечника, которые достались ему от тетки. Эти подсвечники, со вставленными в них восковыми свечами, стояли всегда на камине в комнате епископа. Когда у него обедал кто-нибудь из посторонних, то госпожа Маглуар зажигала свечи и ставила подсвечники на стол. Шесть серебряных приборов хранились всегда в маленьком шкафчике, висевшем у изголовья епископа. Правда, шкафчик никогда не запирался. Маленький садик перекрещивался двумя аллеями и разделялся ими на четыре квадрата. На трех из них госпожа Маглуар разводила овощи, четвертый же был засажен цветами, за которыми епископ собственноручно ухаживал. Однажды госпожа Маглуар заметила с хитрой улыбкой: "Вот вы, ваше преосвященство, из всего стараетесь извлечь пользу, а между тем целая грядка в саду пропадает даром. Лучше бы вместо этих цветов развести салат". Госпожа Маглуар отвечал преосвященный Бинвенню: "Вы ошибаетесь. Прекрасное также необходимо, как и полезное". И прибавил про себя. Даже более, быть может. В доме не было ни одной двери, запиравшейся на ключ. Дверь из столовой, как уже сказано, отворялась прямо на улицу, на соборную площадь. Когда-то к ней были приделаны задвижки и засовы, как на тюремные двери. Епископ все это снял. И день и ночь она затворялась только на щеколду Толкнув ее, можно было войти в дом кому и когда угодно. Вначале это ужасно тревожило обеих женщин, но его преподобие сказал им, «Если хотите, то велите сделать запоры на ваших дверях». В конце концов, они привыкли к этому или, может быть, делали вид, что ничего не боятся. Госпожа Маглуар иногда только начинала трусить. Обе женщины умели применяться к привычкам епископа с чисто женским инстинктом, благодаря которому женщина понимает мужчину лучше, чем он сам себя. Епископ города Диня, несмотря на свой скромный и простой вид, совершал иногда отважные и прекрасные дела, сам, по-видимому, не замечая этого. Женщины дрожали за него, но не вмешивались. Иногда госпожа Муглуар решалась предостеречь его, но никогда ему не мешали ни словом, ни даже жестом в начатом им деле. Бывали известные минуты, когда без всяких слов с его стороны, может быть, по своему простодушию и сами того не сознавая, они смутно чувствовали, что он действует по чувству долга и совершенно стушевывались, и если от них требовалось, чтобы они исчезли... Они повиновались. Они инстинктивно чувствовали, что в известное время всякая заботливость может только стеснять человека. Порою, сознавая даже, что ему грозит опасность, как служителю культа, они понимали, не скажу его мысли, но его натуру до такой степени, что не заботились о нем, а поручали его собственной воле. Хотя Мудмазель истин говорила, что смерть брата, будет также и ее смертью. Госпожа Маглуар не говорила этого, но знала это.